247. Казалось бы, все так просто. Стоит только сосредоточиться на учителе, и мысль выше наполнит сознание. Но сколь трудна полнота устремления, и это тоже известно, не близко расстояние между тем, чтобы знать и умением, и навыком применить знание. Только знать еще недостаточно. к этому главной усилие следует направить на применение получаемых знаний. Нужно добиться того, чтобы эти знания вошли в плоть и кровь и стали неотъемлемой частью самой природы человека, то есть стали бы частью его, а он выразителем и носителем их, то есть человеком, который является боюистиль. Церковь оказалась не состоятельной Ибо теоретиков было много, но практики отсутствовали. Учение Христа признавалось истинным теоретическим, но в жизнь не входило. И когда началась буря и подули ветры, рушенье всего построения беспочвенных теоретиков было великое. Мир един, истина одна. И если эту истину не сумело преподавать религии, Это сумеет сделать наука. Все пути познания правильны, если они ведут к истинному познанию космоса. Младенческое разделение прежних времён пора уже оставить. Если наука, философия, религия и искусство в чём-то не согласуются, значит в них кроется ложь. Синтез даёт понимание того, что каких бы явления жизни природы и космоса не касалось смысл человеческий она будет правильный есть не основан на лжи не понимании невежеств противоречия и расхождения гнездятся в ограниченном тупоумии мракобесов откуда бы они ни ползли синтетическое понимание жизни вмещает всё и всему находит место Лишь тупости и невежества отрицают и говорят: "Это моя истина, а потому всё, что не моё, ложь и заблужденье". Уже нельзя отрицать завоевания науки. Уже скоро нельзя будет отрицать явления невидимого мира и мира мысленного, ибо за них будет стоять наука, которая представит свои доказательства на строго научной основе, а потому неопровержимый. За революцией политической неизбежно должна следовать и революция в области науки. Идущее переустройство мира касается и коснётся всех сторон жизни. Поток эволюции не остановить. Страны, идущие впереди нового мира, первыми придут и к суждённому. Сознание надо настроить на ключе приемлемости новых условий. Борьба бесполезна. и приведёт страны и души против эволюции к конечному поражению. Выход один: утверждать и поддерживать всё новое, пока старое не исчезнет и не заменится новым, прекрасным и не придёт уже более на сердце. Новое победит руч Чаюс. Трудности неизбежны, борьба неизбежна, но зато и победе поручительство дано.